что значит «учитель». И Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им, «Восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, и к Богу Моему и Богу Вашему». Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи с 11 по 17. Возможно, под восшествием к Отцу здесь подразумевается молитва по воскресенье. Разговор с отцом первый после воскресения из мертвых. Возможно, это было первое, что Иисус хотел сделать, восстав от гроба. Отец был первым. Перед кем он хотел предстать живым? Но он видит плачущую Марию и, сострадая ей, не заставляет мучиться ожиданием, обращается к ней и утешает ее, потому что его милость к человеку превосходит все. В Евангелии есть примеры. Когда Иисус поступает милосерднее и снисходительнее, чем даже Сам говорил, Его милость превосходит даже Его собственные предупреждения. Но запечатлеть Его воскресение все же должны не руки Марии, а молитва, прикосновение к Отцу. Поэтому не прикасайся ко Мне, Я еще не взошел к Отцу. Молитва в Евангелии очень часто связана с восхождением. Не раз упоминается, что для молитвы Христос поднимается на гору. Чуть позже, явившись женщинам, Он уже не препятствует им прикоснуться к себе. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 9. «Когда же шли они возвестить ученикам Его, Иссе Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. А явившись двенадцати, Он сам уже предлагает Фоме коснуться себя после восшествия к отцу.